Глава 41. Неспящая. Мария. Я открываю глаза, блаженно щурюсь. Да, я в больнице великолепно помню, что со мной вчера случилось. Даже голова немного гудит. Но из негативного это, пожалуй, все. В кои-то веки мне спокойно и прекрасно. И отлично выспалась, живот не тянет, нога не болит, рука тоже чувствует себя значительно лучше. А главное — это мир и покой в мыслях. Тянусь за телефоном, который оставила ночью на тумбочке — А там то на сообщении от Айка. Начинаю читать и обалдеваю. Дорогая жена, я у тебя баран. Ты простишь меня когда-нибудь? Маша, я все осознал. Я не знал, чем думал, когда предъявлял тебе за измену. Больше никогда так не сделаю. Когда я увидел, как тебя сбивают, у меня сердце остановилось. Больше никогда не бегай перед сдающими назад машинами. Я люблю тебя, Маша. Я без тебя жить не могу. Десять лет назад я правильно сделал, что выбрал тебя. Ты родила мне двух прекрасных детей, скоро родишь третьего. Ты самая любящая, надежная, преданная. Я сделаю все, чтобы быть тебя достойным. И все в таком духе. Ммм, похоже, кого-то не слабо бомбило ночью. Самое удивительное, я даже не почувствовала. Спала себе спокойно, ни о чем не думала. Вчера после разговора с Айком мне так похорошело, что хотела смурлыкать, как настоящей кошке. Наконец-то мы не кричали друг на друга, не кидались обвинениями а просто по-человечески поговорили, поняли друг друга. Однако после его ухода на меня навалилась усталость. Безумно захотелось спать. Катя сказала, это откат. Оно и понятно. Два дня волновалась, как сумасшедшая. А потом словила Дзен. Даже присутствие сестры не помешало мне сладко заснуть. Кстати, сестры не видно, но она говорила, что на ночь пойдет домой. Первое мое желание после того, как заканчиваю читать сообщение, Айка, позвонить ему, подробно все обсудить, Но, наверное, он еще спит, особенно учитывая, что всю ночь писал мне послание. Решаю позвонить позже. Встаю. Осторожно ступаю на больную ногу, иду в ванную. Умываюсь, возвращаюсь в палату. Переодеваюсь в принесенное Кате синее трикотажное платье. Желудок начинает турчать, напоминая, что его давненько не кормили. «Интересно, сейчас еще слишком рано для завтрака?» «Я еще телефон, чтобы проверить время». Вроде бы недавно держала его в руках, но он почему-то не находится. В этот момент в палату входит врач. Здравствуйте, Матвей Сергеевич. Улыбаясь седому умудренному опытом доктора, подмечая, что он держит в руках поднос со стаканом воды и маленьким пластиковым стаканчиком с какими-то лекарствами. Витамины для будущей мамочки. Улыбается он. «Выпейте, Мария. А что это, интересуюсь? Железо, витамин С. Еще укрепляющие для иммунитета. Это надо натощак. Хорошо, киваю. Быстро выпиваю пилюля. Хочу спросить про завтрак, но врач меня опережает. Теперь спуститесь на второй этаж, вам сделают УЗИ. Мы должны убедиться, что с позажителем все в порядке. Мария. И вот я уже лежу на кушетке в кабинете УЗИ. Врач с аккуратно убранными в хвост волосами смотрит на меня с улыбкой. Она мажет мне низ живота холодным бесцветным гелем, потом ведет аппаратом по животу. Не понимаю, что происходит. Вроде бы я в адекватном состоянии, но кажется, будто на секунду засыпаю. Встряхиваю головой, силясь отогнать дремота. Ведь хорошо выспалась. Откуда эта слабость? Смотрю на врача, а она уже не улыбается. Совсем. Сосредоточенно, водит по животу аппаратом, смотрит на меня настороженно и вдруг выдает. Сожалею, Мария, но я не слышу сердцебиения малыша. Его нет. Меня прошибает холодным потом. Марьева сна тут же исчезает. «Как это? Нет сердцебиения. Мне кажется, будто слышу свой голос со стороны. Но оно должно быть. На прошлом УЗИ я его слышала?» «Сожалею», — повторяет врач. «У вас замершая беременность». Я резко подскакиваю на кушетке траторию. «Никакая не замершая. Этого не может быть. Я хорошо себя чувствую. Еще вчера ребенок был в порядке. Я, я бы почувствовала такое». Врач смотрит на меня сочувствием отвечает «Иногда так случается, тут мы бессильны, к сожалению». У меня перед глазами все плывет, хочу встряхнуть головой, чтобы отогнать морок, но не выходит. Я будто ухаю в черную яму, на какое-то время отключаюсь, падаю обратно на кушетку. В уши врезается голос врача, она явно говорит с кем-то по телефону. «Матвей Сергеевич, дойдите, пожалуйста, пациентка теряет сознание. Замершая беременность, да». Собираю волю в кулак, кое-как прихожу в себя. Снова сажусь на кушетке. «Я не теряю сознание», — заявляю почти твердым голосом. «Ваш аппарат сломан. Я хорошо себя чувствую. С ребенком все в порядке. Это какой-то бред. Дайте мне салфетки». Вытираю измазанный гелем живот. Едва успеваю натянуть на себя платье, как в комнату входит мой лечащий врач. «Мария, осторожнее». Беспокоится он, когда я пытаюсь встать. «Этот врач неквалифицированный», — кивая на узистку. Она говорит какую-то ерунду. У меня никакая не замершая беременность, слышите? Я хочу в свою палату, мне нужно позвонить мужу. «Мария, к чему истерики? Позвольте, я привезу кресло-каталку, и мы...» «Я сама дойду», — говорю твердо, хотя чувствую, как сознание снова туманится. Все же умудряюсь встать, даже делаю пару шагов». «Позвольте, я вас отведу», — тут же вызывается Матвей Сергеевич. «Благо идти совсем недалеко, всего-то подняться на один этаж». Однако даже это небольшое расстояние почему-то кажется мне неимоверно огромным. Кое-как добредаю до своей палаты. Не заходите, прошу врача. Хожу в палату и закрываю дверь. Все снова плывет. Тихонько прислоняясь к двери, чтобы прийти в себя. Слышу приглушенные голоса из коридора. Она сейчас вырубится тогда уж. Что тогда? Ну вот что. Подготовьте каталку, сразу отправим ее в операционную и сделаем чистку. Какую операционную, какую чистку? Мне ничего этого не надо. Телефон всплывает в затуманенном мозгу. Вреду к кровати, обшариваю все, но не могу найти. По щекам струятся слезы бессилия. Падаю на кровать, чувствую, как уходят силы. Того гляди и правда вырублюсь. Неосознанно шарю рукой по краю матраса и вдруг нащупываю телефон. Он завалился между матрасом и стенкой. Кое-как достаю аппарат, от то он кажется мне очень тяжелым. Активирую экран, нажимаю на значок мессенджера — где мы обычно переписываемся с Айком, а перед глазами все плывет, каким-то чудом умудряясь набрать ему пару слов. Сознание снова играет со мной шутки, не понимая, отправила ли сообщение. Но собраться силами и проверить не могу. Нет больше во мне никаких сил. Я снова ухую в черную яму, где ничего нет. «Айк, я внимательнейшим образом изучаю меню в ресторане, что находится рядом с клиникой». «Да-да, я не придумал ничего лучше, кроме как заявиться к Марии с позаранку. Все равно спать сегодня не в состоянии. Хочу побаловать жену вкусным завтраком, да чтобы все было горячее. Повезло, что ресторан круглосуточный. Диктую официанту. Пожалуйста, блинчики с семгой, еще с ветчиной и сыром, грибами, также вафли с шоколадом. Заказываю разное, в надежде, что что-то да понравится моей беременной королевне. Прошу все это упаковать с собой, расплачиваюсь. Будет готов в течение 20 минут?» Уверяет меня официант и исчезает. Искренне надеюсь, что Марию порадует еда. В самом деле, не являться же к жене в больницу с пустыми руками, так? Может, это добавит мне хоть пару плюсов? А то после вчерашнего даже не знаю, как буду перед ней заглаживать вино. Ведь начудил по самой огурцы, как обычно. Пока жду, кручу в руках телефон, соображая, что бы ей еще такого написать. Но за ночь я, кажется, исчерпал весь свой запас красноречия. Неожиданный экран светится сообщением от Марии. «Спаси ребенка» хрена себе доброе утро!» «Что там происходит, вашу мать?» «Звоню жене, но она не берет трубку. Мгновенно забываю про заказ. Кидаюсь к выходу и спешу в клинику».